Ночь после приема в честь правителя Туврона. Замок. Покой генерала и принцессы. Я разговаривала с мамой. В темноте комнаты, освещаемой только лунным светом, из окна голос принцессы звучал тихо. Она предложила сходить к Изольде. «И кто такая Изольда?» — тихо спросил Барс. «Старая ведьма из рода прорицателей», — пояснила Таня. «Они отшельники. Им не подвластны стихии, как нам» но их магия гораздо сильнее. «Почему же они не правят Тувроном?» поинтересовался Борислав. «У них другое предназначение», ответила принцесса. «Они должны следить за равновесием сил. Говорят, им подвластны наши судьбы. Они предсказывают будущее и говорят о прошлом. Знаешь...» Танида подняла лицо, заглянула в глаза мужа. Тот провел ладонью по ее щеке. «Их магия похожа чем-то на твою». «Я ведь человек!» рассмеялся Борислав. «Человек!» — кивнула Таня. «И Тувронец, и маг, и мой муж». На глазах Танииды появились слезы. «Борь!» — начала говорить она сквозь слезы. «Пойдем к ней! Она должна помочь! Нельзя сидеть сложа руки! Нужно бороться!» «Танюш!» — вздохнул Борислав. «С чем?» «Все ведь хорошо! Угрозы нет никакой!» Угрозы есть всегда!» — воинственно проговорила принцесса. «Я полюбила тебя! Значит, ты в опасности!» «А я не хочу тебя терять!» Последние слова Танида проговорила уже с трудом, сдерживая поток слез. «Все, все!» — ласково проговорил Борислав. «Хочешь идти к старухе? Пойдем!» «Завтра!» — потребовала принцесса. Борислав кивнул. «Да хоть сегодня!» — тихо рассмеялся Борислав. «Все было хорошо, замечательно. Он счастлив, как никогда. Рядом с ним любимая девушка, жена» отвечающая взаимностью на его чувства, нежная и ласковая, заботливая и строптивая, его принцесса ветров. — Нет, сегодня я спать хочу, — капризно проговорила Таня, вновь устраиваясь на груди мужа. «Да — Да? — сомнением уточнил Барс, приподнимаясь и опрокидывая жену на спину. — А мне спать уже не хочется. Утром вся семья правителей собралась за завтраком. Старый король Тималай, одетый в гавайскую рубашку и разноцветные шорты, и его супруга Юстина в легком сарафане заняли места по левую руку отправящей читы. Родители собирались в отпуск. Упакованные чемоданы слуги уже переносили из королевских покоев в просторный холл. «И куда надумали поехать?» — поинтересовался Таймиру родителей. «Пока не решили», — улыбнулась Юстина. «Мы тоже хотим уехать сегодня», — спокойно проговорила Танида, глядя на мужа. Тот согласно кивнул. «Куда?» «И вы нас вот так бросите?» — возмутилась Рада. Королева только-только нашла подругу, с которой можно посекретничать, поделиться, поболтать. Росенок остановил жену тай. «У нас хватит забот, тебе скучать не придется, гарантирую». «Да мы всего на день-два», — улыбнулась Таня подруге. «Мы хотим отыскать Изольду». В зале повисло молчание. Каждый знал причину их поездки, и каждый желал ей успеха. «Мы поедем с вами», — проговорила Юстина, глядя на мужа. Тималай согласно кивнул. Танида благодарно улыбнулась. «Спасибо, мам», — тихо сказала она. «Помощь сильных магов в походе пригодится». Отпуск Тималая и Юстина вновь решили отложить. Помощь детям куда важнее. Сразу после завтрака мужчины собрались в кабинете правителя, а женщины скрылись в старой башне, там, где располагался кабинет Юстины. Вдоль стен были размещены стеллажи с книгами и старинными фолиантами, свитками и пергаментами, где были собраны всевозможные рецепты снадобий и лекарств. «Я хотела показать тебе кое-что», — проговорила Юстина, когда три ведьмы закрылись в комнате. Женщина, посмотрев на дочь, вынула древний свиток, развернула его, аккуратно разложила на столе. Древние символы проявились под взмахом ее руки, выстраиваясь в слова. «Тут упоминается о древней легенде», — задумчиво проговорила Юстина. «Воин, пришедший к границу миров, стал магом». «Как Боря?» — с надеждой спросила принцесса. Старая королева кивнула, подтверждая слова дочери. «И что случилось с воином?» — спросила Рада. Где он сейчас?» «Тут не говорится о его судьбе». Гюстина разочарованно вздохнула. «Думаю, нам нужно спросить у Изольды. Она все знает о прошлом. Возможно, если узнаем судьбу воина, будем знать, как поступить». Ведь такое редко случается, чтобы чужак стал тувронцем, еще и таким могущественным. — Это я во всем виновата, — всхлипнула принцесса. — Если бы не я, он бы жил. — Танюш, Юстина обняла дочь, вздохнула. — От судьбы нельзя уйти. — Борислав, твоя половинка. — Вы делаете сильнее друг друга, а мы справимся со всеми трудностями. Найдем выход. — Нельзя терять надежду, — согласилась Рада. Юстина обняла Раду. Вот если королева тебе велит не вешать нос, — серьезно заметила Юстина, — значит, так и нужно. Иначе она ведь и задушить может. Вон мне вчерашнего паренька пришлось еще лечить после ее праведного гнева. Да это случайно так вышло, — возмутилась рада и смутилась. В ответ Юстина только рассмеялась. Свиток возьмем с собой, — решила Юстина. Вынув рюкзак из шкафа, положила в него свиток, несколько баночек, коробочек и пакетиков. «Ма, мы же не в другой мир отправляемся!» – рассмеялась Таня. «А ты тут такие сборы устроила!» «Знаешь, подстраховаться не помешает!» – строго проговорила Юстина. Когда сборы были окончены, генералы принцесса, старый король и его супруга, спустились по ступенькам замка. таймиры и Рады проводили их до ворот, ведущих в портал, который перемещал в пограничную зону Туврона, туда, где жили прорисатели». Тималай и Борислав были одеты в обычную одежду людей – джинсы, футболка, свитер и легкая куртка. Только на руках были надеты широкие кожаные браслеты с символами, говорящими о принадлежности воинов к королевскому роду. У мужчин под куртками были спрятаны ножны, в которых уютно помещались кинжалы, инкрустированные драгоценными камнями. «Может быть, все-таки возьмете с собой охрану?» – еще раз предложил Таймир. Он не сомневался, его семью не тронут на земле Туврона, но перестраховаться не помешает. «Сынок», — улыбнулся Тималай, — «кто рискнет тронуть четырех магов?» «Да от нас силой за километр тянет. И потом, в случае опасности, мы нашу королеву позовем. Она вмиг всех воспламенит, ну, или придушит». «Папа!» — смущенно пробормотал Рада. «Я ведь нечаянно». «Это ты тому поклоннику скажи», — подмигнул Тималай. «Парнишка до сих пор бледный ходит и трясется. Зато больше никто не лезет», — самодовольно заявил Таймир, обнимая королеву. Тималай, Юстина, Борислав и Тонида, попрощавшись с правителями, вошли в портал. Яркий свет ласково принял их, перенеся на пограничные земли Туврона. Портал, питаясь силами магов, за считанные секунды открылся и погас. Свет исчез. Под ногами четверых путников лежала выжженная дотла земля. Когда-то, еще не так давно, земля была плодородной. Травы, цветы и деревья росли на ней. Теперь же удивленным взглядом магов Таврулона предстала только Черная долина. «И как это понимать?» — вопрос Тималая повис в воздухе. Ответить им не мог никто. Вся долина, казалась вымерла. Борислав присел на корточки зачерпнул пригоршню земли. Безжизненная черная почва высыпалась из его ладони. «Странно», — пробормотал он. «Сожгли все». Танида, не теряя времени, обернулась в ястреба и, взмыв ввысь, смотрела долину с высоты птичьего полета. «Вся долина сожжена», — сообщила она генералу. «Моя магия тут не работает», — зло проговорил Тималай. «Я не чувствую ни одной растущей травинки, не говоря уже о деревьях». Вдруг на горизонте появились темные точки, стремительно увеличившиеся в размерах. Точки, обретая форму, приближались к путникам. «Драконы!» – испуганно прокричала Танида. «Спускайся!» – коротко скомандовал ее муж. «Таня говорит, – вслух сказал Борислав, – что к нам летят драконы. Плохо!» – пробормотала Юстина. «Они кочевники. Никогда не слушали Тимку. Сами себе на уме». Тимолай, выйдя вперед, ждал приближения драконов. Борислав, подойдя к старому королю, встал рядом. Своих женщин они готовы были защищать, но все надеялись на мирный исход разговора. Драконы приблизились к путникам. Приземлившись, вожак принял человеческий облик. Великий Тималай почтил землю дракону в своим присутствием. Немного насмешливый голос вожака драконов эхом раскинулся по всей выжженной долине. Дагор! эта земля всегда принадлежала прорицателям, спокойно ответил Тималай. С каких пор тут живут драконы? Якин отдал ее нам, невозмутимо ответил Догор. Прорицатели покинули свои владения. Якин, значит,. Тималай был спокоен, вот только внутри поднималась волна ярости на Тувронца, посвешивая идти против правителей Туврона. «Мы вас не тронем!» — взгляд Тималая скользнул по сопровождавшим города драконам. «Если прорицатели покинули долину, значит, были на то причины. Но мне нужно увидеть их». Дагор кивнул. Конфликтовать с королем Туврона, пусть и бывшим ему не хотелось. «Говорят, они отправились к тайным лесам». Дагор кивнул, показывая направление. Аякин его поинтересовался Тималай. «Якин?» — повторил Дагор, делая вид, что задумался над вопросом бывшего короля Туврона. «Якин был, но не так давно исчез. Брось, Дагор!» — насмешливо проговорил Тималай. «Мы ведь все прекрасно знаем, что вы дружите. Еще и братья названы». Тималай сделал шаг вперед, приближаясь к Дагору, и уже серьезнее и с угрозой в голосе добавил. «Я могу собрать армию и прийти сюда», — говорил Тималай. И тогда вы вмиг лишитесь недавно приобретенных земель, а долина останется во владениях прорицателей и будет ждать их возвращения. Несколько секунд Догор думал, взвешивал, что хуже гнев Тималая или гнев Якина. Он убил всех прорицателей, кроме Изольда и исчез, сказал Догор наконец. Я больше ничего не знаю. Но слышал, что Якин хочет изменить свое пророчество, раз уж огненную ведьму не смог заполучить. Во время разговора один из драконов, молодой и импульсивный, не смог обуять свой темперамент. Кровь и огонь бурлит в нем. Подкравшись слева от Дагора, он решил напасть. Численное превосходство было на стороне драконов, вот только молодой парнишка не знал, что перед ним сильные маги разных стихий. Борислав, увидев маневр молодого дракона, мгновенно выстрелил перед ним стену, а еще через секунду закутал парнишку в прочный кокон из выгоревшей дотла земли. «Прости моего сына Тималай!» Процедил сквозь зубы, глядя на кучу земли, под которой был погребен юный дракон. Молод еще, Драгидор, горяч. Сил ваших не чувствует. Посчитал, если меньше вас, значит, мы победим. По лицу Борислава скользнула усмешка. В мгновение ока вронцев стало гораздо больше. Иллюзия мага земли впечатлила драконов. Якин не делится своими планами с драконами, честно ответил Дагор. Наша дружба с магом уже не так крепка. «Скажи своему другу, пусть отпустят моего сына». Тимолай кивнул. Борислав разрушил каменную оболочку, сковавшую молодого дракона. Тот, оказавшись на свободе, поджал хвост и начал пятиться назад, враждебно посматривая на магов-тувронцев. «Живите в долине», — разрешил Тимолай, «А если вдруг встретите Якина, передайте ему. Недолго осталось. Мой сын его уже ищет». Дагор хмуро кивнул. Симолай, развернувшись, кивнул родне в сторону портала. Драконы улетели. А путникам пришлось закончить свой короткий и, к несчастью, безрезультатный поход в Долину Прорицателей. Открыв портал, маги переместились домой, в замок Туврона.